Воздушные мытарства Владыка Игнатий далее описывает это царство, которое надо ясно понимать, чтобы можно было вполне уяснить современные посмертные опыты. «Слово Божие и содействующие слову Дух открывают нам, при посредстве избранных сосудов своих, что пространство между небом и землею, вся видимая нами лазоревая бездна воздуха в поднебесье служат жилищем для падших ангелов, низвергнутых с неба. Святой апостол Павел называет падших ангелов «духами злобы поднебесной», а главу их – князем, господствующим в воздухе. Падшие ангелы рассеяны во множестве по всей прозрачной бездне, которую мы видим над собой. Они не перестают возмущать все общества человеческие, И каждого человека порознь. Нет злодеяния, нет преступления, которого бы они не были зачинщиками и участниками. Они склоняют и научают человека греху всевозможными средствами. «Противник ваш дьявол», — говорит святой апостол Петр, — «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотите, и во время земной жизни нашей и по разлучению души с телом». Когда душа христианина, оставив свою земную храмину, начнет стремиться через воздушное пространство в горнее Отечество, демоны останавливают ее, стараются найти в ней сродство с собою, свою греховность, свое падение и низвести ее в ад, уготованный дьяволу и ангелам его. Так действуют они по праву приобретенному имя, пишет епископ Игнатий в третьем томе «Собрание сочинений». После падения Адама, продолжает он, когда рай был закрыт для человека и херувим с огненным мечом был поставлен охранять его, глава падших ангелов, сатана, вместе с ордами подчиненных ему духов, стал на пути от земли к раю, и с того времени до спасительного страдания и животворной смерти Христовой не пропустил по пути тому ни одной души человеческой, разлучившейся с телом. Врата небесные заключились для человека навсегда. И праведники, и грешники не сходили в ад. Врата вечные и пути непроходимые открылись только перед Господом нашим Иисусом Христом. После нашего искупления Иисусом Христом все явно отвергшие искупителя отчели составляют достояние сатаны. Души их разлучение с телами не сходят прямо в ад. Но и христиане, уклоняющиеся к греху, недостойны немедленного переселения из земной жизни в блаженную вечность. Самая справедливость требует, чтобы эти уклонения к греху христианской души, эти измены Искупителю были взвешены и оценены. Необходим суд и разбор, чтобы определить, что преобладает в ней вечная жизнь или вечной смерти. И ожидает каждую христианскую душу по исчезновению её из тела нелицеприятный суд Божий. Как сказал святой апостол Павел, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Для стизания душ, проходящих воздушное пространство, установлены тёмными властями отдельные судилища и стражи в замечательном порядке. По слоям поднебесной а земли до самого неба стоят сторожевые полки падших духов. Каждое отделение заведует особым видом греха, истязывает в нем душу, когда душа достигает этого отделения. Воздушные бесовские стражи и судилища называются в отеческих писаниях мытарствами, а духи, служащие в них, мытарями. Как понимать мытарство. Возможно, ни один аспект православной исхатологии не был столь неправильно понимаем, как воздушное мытарство. Многие выпускники современных модернистских православных семинарий склонны вообще целиком отвергать это явление как некое позднее добавление к православному учению или как вымышленную реальность, не имеющую основания ни в священном писании, ни в святоотеческих текстах, ни в духовной реальности. Эти студенты являются жертвами рационалистического образования, которому не хватает тонкого понимания как различных уровней той реальности, которая часто описывается в православных текстах, так и различных смысловых уровней, часто встречающихся в библейских и святоотеческих текстах. Современный рационалистический чрезмерный упор на буквальное значение текстов и реалистическое или приземленное понимание событий описываемых в Священном Писании и житиях святых, замутняют или даже вообще полностью затемняют духовный смысл и духовный опыт, которые служит зачастую основанием православным источникам. Поэтому владыка Игнатий, который с одной стороны был утонченным современным интеллектуалом, а с другой – истинным и простым сыном церкви, может служить хорошим посредником, с помощью которого православные интеллектуалы – могли бы найти путь возврата к истинному православному преданию. Прежде чем излагать дальше учения владыки Игнатия о воздушных мытарствах, упомянем о предостережениях двух православных мыслителей, одного современного и одного древнего, тем, кто приступает к исследованию потусторонней реальности. В XIX веке митрополит Макарий Московский, говоря о состоянии души после смерти, писал Должно, однако, заметить, что как вообще в изображении предметов мира духовного для нас, облеченных плотью, неизбежны черты более или менее чувственные, человекообразные, так в частности, неизбежно допущены они в подобном учении о мытарствах, которые проходит человеческая душа по разлучении с телом. А потому надобно твердо помнить наставление, какое сделал ангел подобному Макарию Александрийскому едва только начал речь о мытарствах. Земные вещи принимая здесь за самое слабое изображение небесных. Надобно представлять мытарство не в смысле грубом, чувственном, а сколько для нас возможно в смысле духовном, и не привязываться к частностям, которые у разных писателей и в разных сказаниях самой Церкви при единстве основной мысли о мытарствах представляются различными. Некоторые примеры таких подробностей, которые не следует толковать грубо и чувственно, приводит святой Григорий Двоеслов в четвертой книге своих собеседований, которые, как мы уже видели, специально посвящены вопросу жизни после смерти. Так, описывая посмертное видение некоего реперата, который видел грешного священника, стоящим на вершине огромного костра, святой Григорий пишет, Приготовление же костров, реперат, видел не потому, что в Аде горели дрова, но для удобнейшего рассказа живущим видел в горении грешников то, что обыкновенно поддерживает у живущих вещественный огонь, дабы они, слыша об известном, научились бояться того, что им еще неизвестно. И еще, описав, как один человек был отослан обратно после смерти из-за ошибки, На самом деле из жизни отзывался некто другой, носящий то же имя. Такое имело место и в современных посмертных опытах. Святой Григорий добавляет. Когда такое случается, тщательное рассмотрение покажет, что это была не ошибка, а предупреждение. В своем безграничном милосердии благий Бог позволяет некоторым душам вернуться в свои тела вскоре после смерти, чтобы видением ада наконец, научить их страху вечного наказания, в которое одни слова не могли их заставить поверить. А когда одному человеку в посмертном видении были показаны золотые райские жилища, святой Григорий замечает, конечно, никто, обладающий здравым смыслом, не поймет буквально эти слова. Поскольку вечной славой вознаграждается щедрая милостыня, то представляется вполне возможным построить вечное жилище из золота. Позже мы остановимся подробнее на различии между видениями и нового мира и настоящими случаями выхода туда из тела. Опыт мытарств и многие из современных посмертных опытов явно принадлежат к последней категории. Но пока нам достаточно отдавать себе отчет в том, что ко всем столкновениям с потусторонним миром мы должны подходить осторожно и трезво. Никто, знакомый с православным учением, не скажет, что мытарства не являются реальными, что на самом деле душа после смерти их не проходит. Но мы должны иметь в виду, что это имеет место не в нашем грубом материальном мире, что хотя там и имеется время и пространство, они в корне отличаются от наших земных представлений, и что на нашем земном языке Рассказы никогда не смогут передать потусторонние реальности. Всякому, хорошо знакомому с православной литературой, обычно будет ясно, как отличить описываемую там духовную реальность от превходящих подробностей, которые иногда могут быть выражены на символическом или образном языке. Таким образом, конечно, в воздухе не существует видимых домов или будок, где собирают подати, а где упоминаются свитки или письменные приборы, которыми записываются грехи или весы, на которых взвешиваются добродетели или золото, которым оплачиваются долги. Во всех этих случаях мы можем правильно понимать эти образы как средства фигуральные или пояснительные, используемые для выражения духовной реальности, с которой душа сталкивается в этот момент. Видит ли действительно душа тогда эти образы, благодаря постоянной привычке видеть духовную реальность в телесной форме, или же позднее, может вспомнить пережитое только посредством таких образов, или просто не может выразить пережитое иначе. Это второстепенный вопрос, который, по-видимому, для святых отцов и описателей житий святых, где повествуется о подобных случаях, не представляется существенным. Важно другое, что существует истязание бесами, которые появляются в страшном, нечеловеческом виде, обвиняют новоприставленного в грехах и буквально пытаются схватить его тонкое тело, которое крепко держит ангелы. Все это происходит в воздухе над нами и может быть увидено теми, чьи глаза открыты для духовной реальности. Теперь вернемся к изложению епископом Игнатием православного учения о воздушных мытарствах.